У меня создалось впечатление, что Стивен слишком многословен, что он перегибает палку, но девушка не дала ему повода поволноваться, потому что не заметила никакого подвоха. «Я думаю, это прекрасная идея. Знаете, Питеру нужно хоть немножко отдохнуть от меня. С тех пор, как мы подошли к алтарю, он ни минуты не оставался один. В ее словах слышалась рассудительность, а может, даже радость. Бедняжка». Ей тоже требовался отдых. «Поездки с удобствами не получится. Ему придется сидеть на коленях у Тони. Не думаю, что он станет возражать. И, разумеется, мы не сможем гарантировать, что еда в дороге будет достаточно хорошей». Впервые я понял, что Стивен далеко не умен. «Неужели еще оставалась хоть какая-то надежда?» По большому счету, ума у грубоватого Тони точно было побольше. Не дожидаясь, пока Стивен снова откроет рот, он оторвал взгляд от круассана и подвел черту: Вот и отлично, все решено. Мы вернем Питера в целости и сохранности к вечеру. Он вызывающе глянул на меня. Разумеется! «Нам очень не хочется оставлять вас обедать в одиночестве, но я уверен, что Уильям приглядит за вами». «Уильям?» — переспросила она. «Чертовски неприятно, когда на тебя смотрят и не замечают». «А, вы про мистера Харриса». Я пригласил ее на ланч в ресторан «Лулу», который находился у старого порта. «А что еще мне было делать?» И в этот самый момент на террасе появился медлительный Питер. «Я не хочу отрывать вас от работы», — быстро ответила она. «Я не верю в голодание. Работа должна прерываться на время приема пищи». Питер опять порезался, когда брился, и на подбородке белел клок ваты, напомнивший мне о синяке Стивена. Пока он стоял, ожидая, чтобы кто-нибудь с ним заговорил, у меня создалось впечатление, что он знал, о чем шла речь в его отсутствии. Все трое расписали свои роли, отрепетировали их, даже реплику о еде в дороге. А теперь возникла неловкая пауза. Вот я ее и нарушил. «Я пригласил вашу жену на ланч в Улу. Надеюсь, вы не возражаете?» Меня бы позабавило облегчение, отразившееся на лицах всех троих, если бы я мог найти хоть что-то забавное во всей этой ситуации.